Глава третья. Отделённая. Тихий звук. Едва слышный шелест. Ветер. Я открыла глазам. Небо. А это? Облака. Что со мной? Почему все так странно? На меня уставились глазки-бусинки. Птица. Да, кажется, птица. У нее чёрный, чёрные глаза на белой голове. На белых крыльях есть серые перья. Еще у нее серый хвост, и сидит птица на ветке дерева. Что со мной? Я пошевелилась. Сердце замерло. Кажется, на мне... «Путы? Меня держат в плену? Так, надо сесть». Получилось. Множество тонких светлых нитей окутывали моё тело и, казалось, мерцали. Я пригляделась. «Предки, это корни?» Они переплетались между собой, спускались с ложа, на котором я сидела, утолщались и превращались в серебристый ковёр на земле. При попытке снять корни с руки, они сами распались, стоило чуть коснуться их. На коже остались едва заметные светлые полосы, будто прожилки. Я теперь как лист какого-нибудь растения. А кто я? Сердце оглушительно застучало. Кто я и где? Так, надо осмотреться. Ложа на ощупь шероховатая, тёплая. Из земли? Оно находилось в центре небольшой поляны, окружённой высокими деревьями. Красивые и тоже светятся. Я видела эти деревья раньше. Как же они называются? Живой ковер из корней был густо усыпан крупными белоснежными цветами. В их чашечках притаились тычинки с ярко-синими бусинками на концах. К этим крохотным капелькам так и хотелось прикоснуться. Эти цветы я тоже знаю, но... Кто я? И цветы, и деревья, и корни. все мерцало, пульсировало мягким светом. Вся поляна будто дышала. Я хотела встать, но поняла, что-то не так. Что-то тянется за мной, тяжёлое, и... не обернулась. Это мои волосы? Тонкие стебли волос спускались с и растекались по всей поляне. Предки, я думала, это все корни, а это... У меня ведь не было таких волос. Или были? Да нет, как бы я тогда ходила? Как долго я лежала здесь, если они так отросли? И кажется, будто кто-то их аккуратно укладывал. Сколько же лет мне? Взгляд упал на птицу. Черные бусинки внимательно следили за мной. — Ну, что мне делать? — зачем-то спросила я. Даже ходить не могу. Звук собственного голоса показался слишком громким и неприятным, будто чужим. Птица чирикнула и улетела. Ну вот, теперь никого рядом нет. Я снова легла и почувствовала, как меня опять обвивают тонкие корни. Накатило ощущение тепла и покоя. Свечение будто усилилось. Я поднесла руку к глазам. Корни не отпускали ее, словно врастая в кожу, Они питают меня. Поэтому я так долго была без сознания и не умерла. Кто это сделал? Как? Раздалось звонкое чириканье, и через секунду надо мной зависла та же птичка. Или другая. В коготках она держала маленький нож. Откуда у тебя это? Постой, ты поняла меня? Летунья снова чирикнула, будто отвечая. Я взяла нож. Освободившись от тяжёлой для нее ножи, птичка довольно пискнула и уселась рядом. «Так, если она раздобыла нож, значит, поблизости кто-то живет. Собрав волосы в руку на уровне пояса, я кое-как их обрезала. «Теперь можно ходить. Надо посмотреть, что там за деревьями». Птичка полетела следом. Корни расползались передо мной, и я шла по собственным волосам. «Странное ощущение». Листья у деревьев казались бархатными. От них исходил нежный, чуть пряный аромат. Как же они называются? Пробравшись сквозь густые ветви, я увидела еще одну поляну. Здесь почти ничего не было. Только ковер из корней и белых цветов, среди которых пробивалась нежная зеленая травка, и небольшой холм в самой середине. Когда я приблизилась к нему, корни с тихим шуршанием расползлись. Сумка и одежда. Это мои вещи. Сев на землю, я принялась осматривать находки. Штаны, блузка. А что в рюкзаке? Какой-то он странный. Такое ощущение, будто в нем лежит гораздо больше, чем должно. Я вытащила небольшой серый мешочек, и из него высыпались деньги. Эльфийские. Птички, блестящие штуковины, кажется, понравились. Она прыгала, тыкала в них клювиком и звонко чирикала. Среди монет нашелся металлический кружок с изображением синего дракона. Тоже монета? Нет, слишком большая для нее. В рюкзаке оказалось немало интересных вещей. Правда, для чего нужны некоторые из них, я не поняла. Самой замечательной находкой была маленькая книжица, на деле целая библиотечка. Это унатхаарская книга. Как их вообще придумали? Потрясающе! Каждая страничка — отдельная книга. По целительству, истории и другим наукам. Жаль, нет никакого дневника. Зато есть карты. Ну как понять, где я нахожусь? На первой карте, которую я развернула, красовалась надпись. «Светлый лес. Эльфийское государство». Хм. Я покосилась на птицу, весело скачущую среди монет и безделушек. Но чем лес не шутит? «А ты, случайно, не знаешь, мы не в светлом лесу?» Птичка чирикнула, перелетела поближе и села на карту. С важным видом попрыгала по ней, а потом уставилась на меня глазками-бусинками. «Это светлый лес?» Птица смешно дернула головой. «Чирик?» «Это не светлый лес?» «Чирик?» «Кажется, нам не хватает переводчика с птичьего». «Ладно». Посмотрим, есть ли здесь карта мира. Когда я нашла и развернула ее, моя звонкоголосая спутница принялась прыгать по землям и океанам. Она что, умеет читать? Так, небольшой материк Катаар и Унатхаар самый крупный город на нем. Город мастеров, как еще про него говорят: Материк Иолон, Эй-Стурм в Северных землях. Королевство Зандерат, королевство Алинас Светлый лес и Талгилас его столица. Птичка ткнула клювом в карту и сделала в ней дырку. Получается, я где-то в темных чащах, почти в центре. Огромное темно-зеленое пятно раскинулось чуть ли не на четвертую часть Иолона. А вот и карта самого материка. Посмотри, что. Среди множества маленьких деревьев, обозначавших лес, не было названий. Получается, здесь нет ни одного города и поселения? Как мне отсюда выбираться? Птичка вдруг пронзительно закричала, вспорхнула и улетела за спину. «Что такое?» Я обернулась, и сердце застыло. На поляну вышел волк. «Большой волк? Нет, огромный! Таких ведь не бывает!» раздался негромкий скрипучий голос. «Приветствую», — сказал зверь и, помолчав, продолжил. «Меня попросили встретить тебя, когда ты проснешься. Как мне тебя называть?» «Как он говорит?» Ладони стали неприятно липкими, а тело словно окаменело. «Не бойся, я тебя не трону, честное слово». Тут ему на голову села моя крылатая подружка и что-то защебетала прямо волку в ухо. Он послушал и тихо тявкнул. Птичка вспорхнула и пропала. «Успокойся, тебе ничего не грозит», — опять обратился ко мне волк. «Как мне тебя называть?» Я сглотнула комок в горле. «Ты можешь идти сразу к своим или к людям в их города». Наш старейшина проводит тебя. Или можешь остаться у нас на время? У кого у нас? Что за старейшина? Кто ты? Непослушный язык ворочился с трудом. Твой народ когда-то называл нас Мардан Лайт. Волк разумный, сказочное животное. То есть выходит... Нет. Что за старейшина? глава нашего племени. Волк отошел от меня и сел неподалеку. «Успокойся, я тебя не съем. Во-первых, ты разумна, во-вторых, на тебе мяса нет. Сначала пойдем в наше логово, а там скажешь старейшине свое решение». При слове «логово» все внутри сжалось в комок. Соваться в логово к чудовищам ведь не очень хорошая идея. Собирай вещи, я подожду. Вы же двуногие носите одежду, так? Может, в ней тебе будет спокойнее? Ох, сижу, понимаете ли, голым кустиком. Одевшись, я принялась собирать вещи. Спокойнее не стало. Никакая одежда не спасет от волка размером с рослого коня. «Садись», — сказал он, увидев, что я готова, и лег на землю. «Предки, на тебя?» «Конечно! Ты на свои лапы посмотри, на таких далеко не уйдешь. Кажется, мои ноги обругали. Пришлось сесть. У волка оказался жесткий мех. Шерсть даже через ткань колола кожу. Шуба была бы не очень. Ой! Волк резко поднялся и двинулся сквозь чащу. Какое-то время прошло в молчании. Я приноравливалась к движениям зверя, да и шли мы через такой густой лес, что постоянно приходилось уворачиваться от ветвей. В конце концов я распласталась на волчьей спине, обхватив руками мощную шею. Страх прошел, Точнее, теперь я боялась не столько волка, сколько упасть с него. Не больно, что я вцепилась в шерсть? «Нет, я тебя почти не чувствую. Ты легкая, как щенок». «Ладно, если бы ты шла сама, мы бы шли долго». «Далеко ваше логово?» «Не очень. Солнце не пройдет и головы, как будем на месте». Чей головы?» Волк издал странный кряхтящий звук. «Скорее моей, чем твоей!» Это была шутка? И вообще, какое солнце? Деревья росли очень густые, внизу царили вековой полумрак и сырость. От волка веяло теплом. Мне даже захотелось глубже зарыться в густую шерсть, которая пахла хвоей и землей. Интересно, а какое сейчас время года? Страх постепенно уходил. Кажется, волк и правда настроен дружелюбно, и как еда я ему неинтересно. Он вдруг чуть повернул голову и посмотрел на меня желтым глазом. Что ты помнишь? Почему ты спрашиваешь? А почему ты спрашиваешь в ответ? А сам-то? Волк опять странно закрехтел. Это смех? Ладно. «Меня зовут...» Гортанные звуки, смешанные с тявканьем рычанием. Э, -э, э Волк повторил. «Да я в жизни не выговорю. На твоем языке это значит что-то вроде «крепкие когти, черная шерсть, длинный хвост». «Ну ты не черный, а серый». «Я не сам себе имя выбирал». «Можно я буду звать тебя Крепкие когти?» «Ладно». «А как называть тебя?» «Я... не знаю. все таки не помнишь. Мы зовем тебя...» Сместя в конье и подвывание. «И что это означает?» «Ну, примерно отделённая, спящая среди цветов». «Хм, вторая часть вполне понятна. А вот первая...» «А долго я там спала?» «Дай-ка подумать». В моей семье несколько поколений щенков с тех пор было. Это сколько в годах? Не знаю. Я не совсем понимаю, как двуногие считают время. Но это очень много лун назад. Когда я родился, ты уже давно там лежала. Старейшина, наверное, знает сколько. Почти дошли. Сейчас выйдем на пригорок, оттуда видно наше логово». Скоро мы оказались на холме в узком пролеске, и я снова увидела солнце. Внизу пролесок переходил в небольшую лощину, почти полностью укрытую густыми ветвями. Никакого логова я пока не заметила, но мне ведь неизвестно, как оно должно выглядеть. Сознание внезапно убежало к воде. Сердце подпрыгнуло. Рядом ручей, и я, его основа, его поток. Прохладные стройки бережно омывают каждую мысль. Утекай с нами, говорят они. И я делаю это, но при этом остаюсь здесь, на теплой пушистой спине. Странное ощущение. Вода успокаивает и дает силу. Я могу взять ее, могу подвинуть поток, создать другой из силы вокруг. Так ты из порождающих, вдруг сказал волк, вырывая меня из книги. Генас, так говорят твои сородичи. Да, я Генас, точнее, или Генас. Но как крепкие когти догадался? Я поняла, что вокруг меня кружатся крохотные бисеринки воды. Их создаю я, и это приятно. Вскоре мы спустились. Нас окружила свор волчат. Они смешно взвизгивали, бегали вокруг и подпрыгивали, пытаясь меня рассмотреть. «Ну все, мы пришли».